Глава 17. После еды даже ночь посветлела. Ну, конечно, не посветлела в прямом смысле, но жить стало полегче. Темнота спустилась неожиданно быстро. В городе я не замечала, как молниеносно сумерки сменяет непроницаемая тьма. Там были фонари на улицах, свечи и магические светильники в домах. А здесь, посреди реки, лишь звезды освещали нам путь. Удивительно яркие и далекие. Я оперлась плечом на борт и всмотрелась в далекое небо, похожее на черный бархатный футляр, по которому неосторожный ювелир разбросал мелкие бриллианты. Видела такое однажды, когда забирала из лавки заказ магистра. «Поспи», — предложил Ариет, решивший, что я пытаюсь устроиться поудобнее, нам плыть до утра. «А куда мы плывем? «Спать совсем не хотелось. Я ведь недавно проснулась». Да и адреналин после эпического бегства от стражников еще немного гулял по крови. Вместо того, чтобы ответить, Арьет замолчал. В темноте было не разглядеть выражение его лица. Я могла ориентироваться лишь на звуки, а их на ночной реке было хоть отбавляй плеск весел, а воду скрип уключен ухонья ночной птицы. Только велейн затих. Если не знать, что он сидит в трех локтях от меня. то и вовсе можно подумать, что лодка сама плывет по ночной реке. Я уже подумала, что это секретное место, которое он не хочет выдавать, как вдруг Арьет произнес. На болото. Причем таким голосом, будто он морщился при одной мысли об этом слове. На болото? Надо признаться, ему удалось меня удивить. Еще как. Я-то думала, что мы спешим в замок проклятого герцога. Разве не туда собирался Вилейн? А замок Анвар? «Сначала надо сбить собак со следа», — пояснил он. Только особо понятнее не стало. Разве собаки не охотятся на болотах вместе с хозяевами? Вроде же они должны приносить подстреленных уток, даже если те падают в воду. Однако Велин счел объяснение достаточным и вернулся к сосредоточенному молчанию. Мне не оставалось ничего, как прикорнуть на носу и постараться уснуть. «Правда, уснуть на носу движущейся лодки, если ты не смертельно устал, Оказалось непросто. Я крутилась и вертелась на твердых досках, пытаясь устроиться поудобнее, чтобы хотя бы задремать. Через несколько часов тело затекло и взмолилось о передышке. Я была готова выпрыгнуть из лодки и плыть следом за ней, лишь бы размять ноющие мышцы и суставы. Но побоялась, что уставший орет, который греб всю ночь, не успеет среагировать, если со мной что-то случится. Как-то умирать мне совсем перехотелось. «Ведь глупо же топиться, если у тебя полмешка вкуснейшей колбасы и свежего хлеба, не говоря о сыре и томатах». «В общем, я подумала, что можно предложить Арьеду устроить небольшой отдых. Мы наверняка неплохо оторвались от преследователей. Пока они нашли нужное количество лодок, пока спустили их на воду, пока загрузились в них. А если еще поджидали гвардейцев, чтобы получить указания, то у нас вышла превосходная фора». «Уверена, что мы можем себе позволить пристать к берегу и размять ноги перед плотным завтраком». Но едва я открыла рот, чтобы это предложить, как увидела землю, прямо за спиной Вилейна, который все так же сосредоточенно продолжал грести. Поначалу подумала, что мне показалось. Все же солнце еще не взошло. Предрассветная хмарь бывает обманчивой. Я закрыла глаза и снова открыла. Потом зажмурилась, отсчитывая про себя мгновение, и опять посмотрела вперед. Земля никуда не исчезла. Наоборот, она приблизилась к нам. Точнее, это мы приближались к ней. Но, как ни меняя слова, ситуация не изменится. Прямо по курсу у нас был остров. Небольшой, плотно заросшей растительностью. Больше в предрассветных сумерках я разглядеть не смогла, хотя и вглядывалась туда до серых мошек в глазах. «Ариет!» — напряженно произнесла я, когда до острова оставалось не больше сотни локтей. «Ты это видишь?» «Все в порядке, сейчас пристанем». Откликнулся он ровным голосом и продолжил грести, даже не обернулся. Может, у него глаза на затылке выросли? Я решила проверить при оказии. Когда мы подошли ближе, я сумела разглядеть небольшую заводь с двух сторон, охваченную крупными булыжниками, будто специально кто устроил. — Что это за место? — спросила я, углядываясь в незнакомый остров и боясь увидеть там следы присутствия человека. Вдруг это ловушка, и гвардейцы уже затаились вон в тех кустах. или вот в этих. Мест для засады на острове было предостаточно. Выбирай, не хочу». Арьет то ли не услышал, то ли проигнорировал мой вопрос. В неверном свете предрассветных сумерек его лицо казалось бледным, почти белым. И я подумала, что вчера он отдохнул недостаточно, чтобы плыть всю ночь без перерыва. К счастью, в этот раз Велин не собирался падать в воду и тонуть. Он уверенно привел лодку к камням, расположенным с правой стороны. Один из булыжников с плоской поверхностью располагался чуть ниже борта. «Выбирайся», — орет кивнул на него. Я с радостью послушалась, хотя и вылезала с опаской, оглядываясь на прибрежные заросли. Было тихо, никто не спешил выскакивать с криками «Вот вы и попались!» и «Хватать нас!». Вилейн передал мне мешки, которые я пристроила на сухой земле и с удовольствием потянулась. Как же хорошо размяться после долгого сидения на жестких досках. Сам он остался в лодке. Я уже хотела спросить, чего он там возится, а потом увидела, как Вилень широко расставил ноги, размахнулся и вонзил меч прямо в дно лодки. Под моим удивленным взглядом он старательно раскачал меч, выдернул и воткнул его снова. И так несколько раз, пока не раздался характерный треск. «Что ты делаешь?» спросила я, наблюдая, как лодку заполняет речная вода. «Прячу концы в воду», усмехнулся велень собственному каламбуру. Когда лодка опустилась на дно, Орет забрал у меня мешки и двинулся вглубь острова. Деревья росли часто, и уже через десяток локтей заводи было почти не разобрать. Постепенно светало. Островок оказался узким и длинным. Мы шли несколько минут. По пути то справа, то слева между деревьев в утреннем солнце поблескивали воды реки. Когда мы вышли к противоположному концу острова, уже рассвело окончательно. Передо мной открылся водный простор. До правого берега было рукой подать, локтей сто максимум, а вот до левого раза в три больше. Так просто не доплывешь. Но нам, конечно, лучше бы продолжить путь вниз по течению. По крайней мере, так казалось мне. «Зачем тут опил лодку?» — спросила я Ариеда, когда он, наконец, остановился и бросил наши пожитки на землю. Чтобы Барно решил, что я хочу его обмануть. Я даже растерялась. Вот что за привычка у Вилена говорить так, что становится еще меньше понятно. К счастью, он и сам осознал, что выдал что-то не то. А может, просто жалился надо мной, заметив, что я очень часто смотрю на него с обескураженным выражением лица. Барно неплохо меня изучил. Он понимает, что соваться на болото с неподготовленной девчонкой вверх глупости. Потому что сберечь тебя там будет сложно, а мне надо доставить тебя к анвару в целости и сохранности. «Значит, я выберу другой путь, который к тому же короче». «И что, это все объяснение?» «Так а лодку ты зачем утопил?» Увлеченная этим вопросом, я даже пропустила мимо ушей слова о доставке к Анвару и о том, что сберечь меня на болотах будет непросто. Как выяснилось позже, очень зря пропустила. Надо было слушать внимательнее. Но в тот момент Ариет так на меня посмотрел, как на слабоумную. Мол, он и так слишком подробно объяснил, а до меня все равно не доходит. Я смутилась решила больше вопросов не задавать. Ну, утопил и утопил. Может, у него здесь еще что припрятано? Плот, например. Или еще одно бревно, поудобнее. А может, мы вообще дальше полетим на гигантских птицах, как в той сказке? Вместо полета Велейн объявил короткий привал и завтрак. Костер разводить запретил, но я и не собиралась, не глупая. Зная, что по дыму преследователи смогут вычислить наше местонахождение. Поэтому сидела под деревом, доедала второй бутерброд и смотрела, как Ариет перераспределяет вещи и продукты по заплечным мешкам. «Снимай плащ!» – вдруг велел он, а потом начал расстегивать пуговицы калета. Я покраснела, сильнее прижимая спиной к дереву и страшась даже подумать, что взбрело Вилину в голову. «Почему именно сейчас? Я не готова». — К тому же мы в лесу, да и преследователи через несколько часов будут здесь. Не лучше ли сначала уйти подальше, чтобы они потеряли наш след, а уж потом? — Ну? Ариет, оставшийся в рубашке и штанах, повернулся ко мне. — Давай плащ. Нужно его уложить, чтобы опять не намок. Я покраснела еще больше. Вилейн имел в виду вовсе не то, что я подумала. Он всего лишь хочет уложить нашу одежду, чтобы спасти от воды. Я чувствовала себя идиоткой. Из чего вообще решила, что у Арьеда есть подобные мысли по отношению ко мне? Ну, те, о которых я подумала. Может, он давно забыл о том, что сказала Лута? Ведь для него это не имеет значения. Может, я вообще ему не нравлюсь? Он-вон какой, сильный, надежный. С таким ничего не страшно. А еще красивый. Хочется вот так сидеть и любоваться его лицом, когда он что-нибудь делает и не обращает на меня внимания. Свой плащ я свернула сама и протянула Арьеду. Когда он принял его, наши пальцы соприкоснулись. Ненадолго. Лишь на краткое мгновение. Но меня опалило жаром, который шел из самой глубины моего естества. Испугавшись своих ощущений, я дернула руку. Вилень странно посмотрел на меня и отвернулся, чтобы уложить вещи. Некоторое время он так и стоял спиной ко мне, а я смотрела на него, все еще переживая прикосновение его пальцев. Почему я так отреагировала? Ведь он и раньше прикасался ко мне, вел меня за руку, на берегу держал, чтобы не закричала, привлекая внимание стражников. Но сначала я подумала, боги знают что, когда он сказал снять плащ, а теперь еще вот это. Что именно вот это я сформулировать не смогла. Но нечто внутри меня застыло в напряжении, словно натянутая тетива лука. Казалось, еще немного, и она отправит в полет стрелу или лопнет от перенапряжения. Меня охватило смятение. Я обошла Вилейна по широкой дуге и вышла к воде. Мне было жизненно необходимо одиночество. Несколько минут наедине с собой, чтобы разобраться с тем накалом эмоций, который меня одолевал. Однако Ариет не дал мне этого времени. Я только присела на траву, любой с речной поверхностью с бликами солнца. И даже подумать ничего не успела. Вилейн тоже вышел на берег, в десятке локтей от меня. «Лида», — позвал он, — «иди сюда». Я тут же поднялась и двинулась к нему. Велин вел себя, будто ничего не случилось, и я решила поступить так же. К тому же действительно ничего не случилось. Это я себе что-то напридумывала, причем сама не знаю что. Мы сейчас пойдем на ту сторону. Ариет махнул рукой. «Пойдем?» — удивилась я. Пусть до правого берега была сотня локтей, но даже такое расстояние по воде я не пройду. Я же не маг. «Здесь есть брод». — пояснил Вилем. — Песчаная гряда. Мне где-то по грудь. Я тут же перевела взгляд на его грудь. Завязки рубашки не были затянуты, позволяя разглядеть загорелую кожу с темными волосками. А потом поняла, что Ариет смотрит на меня и видит, что именно я рассматриваю. Сразу опустила взгляд, желая провалиться сквозь землю. Но было поздно. Он все заметил. Однако сделал вид, что не обратил внимания и продолжил инструктаж. Гряда не слишком широкая, иди сразу за мной. Держись за мешок, в случае чего кричи, я помогу. Поняла? Я кивнула. Вопросы есть? А наши вещи не промокнут? Поинтересовалась я, продолжая глядеть куда угодно, только не на Ареда. И если он и закатил глаза на мой вопрос, я этого не видела. А ответил он спокойно. Луто зачаровала мешки, после чего двинулся прямо к воде. и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним.